10 июля 1996 года. ОАК Ридж, Североамериканские Соединенные Штаты. Национальный исследовательский центр расщепляющихся материалов. В отличие от других стран, Североамериканские Соединенные Штаты и поныне весьма легкомысленно относятся к вопросам, безопасности Центров по производству ядерного оружия. Если безопасность стратегических ядерных сил, в частности, хранилищ готовых изделий, находится вполне на уровне, то в безопасности Центров передовых исследований и заводов по производству и обслуживанию ядерных зарядов североамериканцы опасно халатны. В отличие от русских, прячущих подобное производство в глухих местах, в лесах, подземных убежищах. У североамериканцев они располагаются чуть ли не в центре городов. На этот момент в североамериканских Соединенных Штатах существовали три основных центра, занимающихся фундаментальными исследованиями, прикладными исследованиями в области расщепляющихся материалов, а также конструированием и производством готовых изделий. Серийной сборкой ядерных зарядов а в последнее время только обслуживанием и продлением ресурса, и так наклепали столько, что еще внукам хватит, и занимается завод Саванна Ривер в Северной Каролине. Но он же единственный из трех, где не ведутся никакие научные исследования. Есть также два научно-исследовательских центра высшего уровня, в которых основной упор делается на прикладные и фундаментальные исследования в области ядерных материалов. Но там, при необходимости, могут собрать готовый заряд или мелкую серию зарядов. Это центр в Лос-Аламосе, штат Нью-Мексико, у самой неспокойной мексиканской границы. И центр оак расположенный на берегу одноименной реки в штате Теннесси, недалеко от городка Ноксвилл. Проект «Белое пламя» родился много лет назад в оак -Ридже. И теперь в специальном зале, допуск который строго регламентирован, лежало первое зримое материальное воплощение этого прорывного проекта, в ходе которого ученые сказали немало новых слов в науке. На специальном демонстрационном постаменте покоилось готовое изделие. Само изделие и условия, в которых его демонстрировали гостям, внешне выглядели совершенно неприметно. Постамент посреди комнаты, Сляпанный на скорую руку Большой стальной кофр С открытой крышкой Какие-то провода, датчики, кнопки Увидишь, никогда и не подумаю, Что на разработку этой самой штуковины Угроханы многие миллиарды долларов И вложен труд десятков лучших ученых страны Среди которых имелись даже нобелевские лауреаты Это и есть оно Генерал Лерой Томас Недоверчиво смотрел на изделие которая должно было стать первым из серии. В конечном итоге оно превратится в боеголовку, пригодную для постановки на крылатую ракету авиационного базирования, либо на тяжелую межконтинентальную баллистическую ракету шахтного базирования, способную нести 10-12 таких вот боеголовок индивидуального наведения. Изделие его не впечатлило. Оно и есть белое пламя, сэр. Опытный экземпляр. Конечно, мы его специально собрали в варианте для испытательного полигона. Если все пройдет нормально, то серийные изделия будут выглядеть презентабельнее. Доктор физики Гордон Браун, выпускник Массачусетского технологического, глава рабочей группы проекта «Белое пламя», совершенно не походил на ботаника. Здоровенный, чем-то похожий на штангиста тяжеловеса, Он выглядел так, будто мог согнуть руками железный лом. Он и в самом деле мог его согнуть. Выглядит впечатляюще. Сколько весит? 78 килограммов. Совсем немного. Это небольшой заряд. Мы его собрали именно таким. Мощность всего около 100 килотонн. Основной целью проекта, как вы помните, была выработка заряда диверсионного типа. Какие меры предосторожности необходимо предпринимать? О, совершенно никаких. Он почти не фонит. Почти? Фон выше нормы раза в полтора. Для того, чтобы словить опасную для жизни дозу излучения, нужно просидеть верхом на контейнере лет пятьдесят. Это радует. Насколько устойчив контейнер? В смысле? В смысле транспортировки. Стандартная процедура. Броне, автомобиль, потом самолет. Ничего хрупкого там нет. В любом случае, у нас есть свой контейнер, в него мы и положим изделия. Пожалуйста. Только извольте расписаться в получении. Давайте документы. Пока генерал и глава рабочей группы ставили свои подписи на многочисленных бланках, в комнату вошли два человека в легких противорадиационных костюмах. Каждый из них был офицером военной полиции и прошел специальную подготовку по обращению с особо опасными предметами. Вообще-то такими делами должны заниматься гражданские. Это изделие не было принято на вооружение и юридически не принадлежало армии. Поэтому транспортировать его должны сотрудники Департамента ядерной безопасности. Но здесь на требования закона не обращали внимания. Закон здесь не действовал. Его подменяли ведомственные совершенно секретными директивы. В демонстрационной комнате офицеры закрыли крышку и положили изделие в кевларовую и сумку двумя прочными ручками для транспортировки. Затем они вышли в дверь. Там уже ждал генерал и восемь человек с короткоствольными автоматами «Кольт». Генерал проверил содержимое сумки, в который, помимо прочего, был и вшитый в ткань радиомаяк, и опломбировал ее собственной пломбой. А пломбир положил в карман. После чего генералу предстояло остаться в Штатах. Научная группа летела другим путем, потому что комфорт армейского самолета оставлял желать лучшего. А двое носильщиков в сопровождении восьмерых автоматчиков охраны Отправились в путь по прямому, ярко освещенному лампами, подземному коридору, выходящему в спецсектор подземной стоянки. Там их уже ожидала спецмашина и автомобили охраны. Для того чтобы не привлекать перевозки излишнего внимания, армейскую технику не задействовали. Полицейских в известность тоже не поставили, хотя и это было нарушением закона. Спецмашина представляла собой раму от тяжелого трехосного тягача «Кенуар-500», на которую мельцами был водружен бронированный кузов, выдерживающий попадание пули 50-го калибра при выстреле в упор. Такими машинами пользовался Федеральный резерв казначейства «Ребята» из «Форт Нокс». Отличие данной машины заключалось лишь в том, что она была изнутри дополнительно укреплена толстыми пластинами свинца. Также на ней имелся специальный детектор. В случае повышения радиации до критического уровня все замки блокировались, и в машину можно было проникнуть только с автогеном. Жизнь экипажа в этом случае в расчет не бралась. Каждый знал, на что шел. Датчик радиационного фона был. «Успеш выскочить, если пошло излучение». Твое счастье. Бронеавтомобиль с изделием сопровождали четыре совершенно одинаковых черных внедорожника Chevrolet Субурбан», каждый из которых поставлялся в президентском варианте, то есть не бронированный, но с третьим рядом сидений, поставленным спиной к направлению движения и с пулеметом М134 «Миниган» на турели. Эти машины Сопровождали броневик по дороге до гражданского аэропорта Ноксвилла к центру. В аэропорту колонну уже поджидал самолет, тоже очень необычный. Для подобных перевозок он использовался впервые. Это Грумман, С-2, Грейхаунд, он же Кодз, Треска. Единственный транспортный самолет ВВС Саш, способный приземляться на авианосец. Небольшой, Кургузы и самолет уже заправили, и он стоял в готовности принять столь надежно охраняемый груз. Колонна добралась до аэродрома без происшествий. Тяжелый контейнер с хранящимся внутри зарядом переносили в самолет уже восьмером. Кому-то пришла в голову дурацкая идея пошутить, что эта вся процедура сильно напоминает транспортировку покойника. И настроение у всех упало. Контейнер был настолько тяжелым, что вместе с ним в самолете полетят только двое сопровождающих и четыре специалиста по защите и службе безопасности ВВС. В кабине трески полковник ВВС Ричард А. Раск, один из самых опытных пилотов, совершивший более 800 посадок на авианосец на самолетах различных типов. Последний раз просматривал прикрепленный к планшету лист с маршрутом. До Афганистана без промежуточной посадки и до заправки добраться не удастся, поэтому в Тихом океане их уже ждет авианосец Джон Адамс, на котором ради такого случая прекращены все полеты, кроме полетов по обеспечению безопасности. Его единственная задача — принять самолет, дозаправить его и выпустить обратно в воздух. Вторая посадка в Гонконге, на британских территориях, которые должны быть отданы Китаю года через два, но которые, понятное дело, отдавать никто и не собирался. Где-то в том же районе Тихого океана крутилась авианосная группа русских во главе с Екатериной Великой. С ними проблем не должно быть, и сразу две японские авианосные группы. Вот с этими проблемами могут возникнуть все самураи, полные психи. Хоть их страна и подписала все базовые международные договоренности, делающие океан общим, за исключением 12-мильной прибрежной зоны, все равно от этих идиотов можно ожидать чего угодно. Решит какой-нибудь из них, что его честь задета, и привет, а японские адмиралы в тихую поощряли безумные выходки своих подчиненных. Полковник Раск слетал в Тихом океане уже давно, И прекрасно помнил, как он катапультировался из истребителя, атакованного сразу двумя парами Митсубиши Заро. Причем явно учебная атака под конец переросла в таран, как приближалась водная гладь, а сверху были настоящая карусель, свои и япошки узкоглазые. Все, конечно же, объявили несчастным случаем на учениях, тем более, что и японцу тоже пришлось катапультироваться. В общем, поганое дело. — Сэр, погрузка завершена. Груман был самолетом небольшого размера, поэтому полковник обернулся и лично оценил, как прикреплен груз. — При Найтовере надежно. — С гарантией, сэр. Смотрите, над океаном могут пойти кульбиты, и мне совсем бы не хотелось, чтобы эта штука летала по отсеку подобно мечу. Впрочем, вам виднее. — Это вам рядом с ней сидеть, а не мне. — товере и надежно, сэр. — А что за кульбиты? — Танцы с узкоглазами? Когда ты видишь узкоглазого, никогда не поймешь, какое у него сегодня настроение. Может быть, и плохое. — Но нас и будут сопровождать. — Это не поможет. Полковник отвернулся. — Вышка, я тридцать первый. Прошу разрешения начать рулежку. 31 первый. Я, Вышка, рулежку разрешаю. Полоса один-три. — Вас понял, Вышка. Запустился один двигатель, затем второй. На ВПП и на рулежных дорожках никого не было. Работу аэропорта остановили из-за самолета со спецгрузом. Уже через несколько минут маленький самолет бодро поднялся в воздух, уходя на запад, в сторону... Тихоокеанского океанского побережья. Как это и было оговорено, эскорт ожидал прямо у береговой черты, в пределах 12-мильной исключительно зоны. Сразу восемь флотских истребителей-бомбардировщиков F-18 свалились откуда-то сверху, словно с небес. Один из них завис буквально в нескольких метрах от пилотской кабины. Полковник Раск с удовольствием заметил черный туз на фюзеляже. 41-е авиакрыло, так и называлось, черные тузы. Подразделение, которым он командовал, до того идиотского случая с узкоглазыми, когда его после не совсем удачного катапультирования сочли негодным для полетов на истребителях, и теперь он вынужден возить всякую дрянь с черепашьей скоростью. Он даже узнал номер самолета. Там я напишу на тебе рапорт, как только приземлимся». Полковник прижал тангету микрофона. «Вот как? В таком случае мы удаляемся и оставляем тебя наедине с нашими маленькими узкоглазыми друзьями». Ф-18 покачал крыльями. «Это означало, что ведущий собирается совершить маневр. Остальные же должны ему следовать». — О, нет, нет, нет, не уходи, я этого не переживу. Еще один танец узкоглазым, и это слишком даже для меня. — Кстати, как япошки поживают? — Нормально поживают. Когда летели сюда, мы видели четверых. Правда, связываться с нами они не захотели. На обратном пути будет больше, так что готовься. — Тебя понял. Японцы и впрямь появились. Аж шестнадцать истребителей. Майор Томас Кулидж, один из офицеров крыла, командующий группой эскорта, не сказал, что по пути сюда они слегка припугнули Мицубиши. Один из летчиков выпустил короткую очередь из пушки почти в притирку с японцами. Это тоже было в правилах игры, хотя и на самой их грани. Японцы неофициально считали Тихий океан своим домашним океаном. В Атлантику, где были русские и североамериканцы... И германно-римляне, и, и итальянцы, они и не совались, понимая, что им там делать нечего. А вот здесь буквально кишмя кишели, превосходя все другие державы региона, если не качеством, то, во всяком случае, количеством. И игры были на грани фола, а иногда и выходили за грань, как в случае с полковником Раском. Нравы здесь были такие же, как в дурном квартале. Если тебя где-то обидели, Ты собирал друзей, брал бейсбольный бит и возвращался туда. Вот и сейчас, сочтя произошедшее часом раньше оскорблением, японцы вернулись снова, прихватив с собой друзей. «Сэр, бандиты слева на три часа!» — предупредил второй пилот. И тут ярко-алая трасса распорола воздух прямо перед фюзеряжем. «Два-четыре, работаем!» 2 один и два-два, прикроются тридцать первого!» Шесть истребителей ромашкой разошлись в разные стороны, выходя на позиции для атаки и охватывая японцев. Небо буквально кишело темно-серыми с красным кругом на фюзеляже птицами. Заро! В отличие от американцев, Митсубиши Заро брали не хитрумной электроникой и немощным двигателем, а отточенными навыками пилотов-самураев в сочетании с хорошим аэродинамическим качеством, фюзеряжей и почти полным отсутствием защиты. У японцев бронирования почти не было, и боевой истребитель в этом смысле мало отличался от гражданского самолета. Только двигатели прикрывала кое-какая броня, а пилота его все лишь тонкий слой упроченного алюминиевого сплава. В этом была вся Япония, истинно самураевское презрение к смерти. Поэтому «Зеро» был самым скоростным истребителем на Тихом океане. В этом ему уступали и русские, и североамериканцы. Большую скорость могли развить только русские М-245-е, истребители-бомбардировщики предельных параметров, вылетавшие со стороны континента. На ней запросто брали три скорости звука и летали почти в стратосфере. Но тут их не было. А было только 16 японцев, против восьми североамериканцев. Адамс, я 31-й. мейдей, Атакован японцами. По меркам забав над океаном, это было поражение, причем основательно. По неписанным законам, если ты выходил на связь со своим авианосцем, говорил, что атакован и просил помощи, тем более посылал сигнал мейдей, проиграл без вариантов, Противник записывал себе победу и удалялся, гордо покачивая крыльями. Но тут была не игра, был спецгруз, который он обязан доставить в любом случае. Однако в наушниках были только вой и треск помех. Японцы включили аппаратуру подавления. Мелькнула мысль, что вот сейчас-то он точно вляпался на своем тихоходном корыте и узкоглазые запросто закончат то, что не доделали несколькими годами ранее. — Адамся, я 31-й, выйдите на связь. Чрезвычайная ситуация. Мэди, Мэдей, атакован японцами. Ответом был залп ругательства. Какой-то японский самурай-истребитель прорвался в эфир и сейчас рассказывал много интересного о североамериканцах и о том, что он с ними будет делать, когда доберется до них. Уже добрался, блин. Ударная волна качнула самолет, как ветку на ветру. Тут же последовал второй удар. Японцы вышли на позицию для атаки, и теперь их истребители проносились буквально в нескольких метрах от транспортника, а воздушные волны от их истребителей били по транспортнику раз за разом. Так можно и в штопор сорваться, причем в любую секунду. «Снижаем скорость до предела, ближе к воде!» Полковник, до этого летавший на истребителе, Забыл один из самых эффективных приемов противодействия. Вернее, он не забыл. Он его отлично знал. Просто он до сих пор мыслил истребительными категориями. И тот не сразу пришел ему в голову. Нужно просто прижаться к самой воде и максимально снизить скорость. Тактический турбовинтовой транспортник может спокойно лететь со скоростью сотни с чем-то миль в час, а истребитель должен поддерживать. Вдвое большую скорость, если не хочет сорваться в штопор и упасть в океан. На этом основан бизнес по транспортировке наркоты через Мексиканский залив. По крайней мере, был основан до тех пор, пока на вооружение там не встали переделанные из гражданских цесны с миниганами. Самолет резко пошел вниз. — Черт, что за... — не обращая внимания на крики, доносящиеся из десантового отсека, Полковник Раск выравнивал самолет и выровнял буквально метрах в двадцати на серой глади воды. Поняв маневр, два истребителя, до этого прикрывавшие транспортник, оторвались от него и ринулись вверх на помощь своим товарищам. — Он идет на нас! — Господи, да они всерьез! Один из японских истребителей, который не был блокирован североамериканцами, предпринял рискованный маневр. Он снизился и пошел лоб в лоб на транспортник. «Готовность!» Темное серое тело японского истребителя пронеслось чуть ли не на расстоянии вытянутой руки от фюзеляжа. Полковник рванул на себя штурвал, и стошно взвыли моторы. Замысел японца был в том, что от удара воздушной волны пилот североамериканского транспортника управление потеряет на мгновение. А на высоте 20 метров над поверхностью большего для катастрофы и не нужно. На какой-то момент полковнику показалось, что нос проваливается, и через секунду самолет ударится об воду. Но движки не захлебнулись, вытащили. Бандит слева. Спасли их, как ни странно, русские. Четверка тяжелых двухместных истребителей С-30 с императрицей Екатериной Великой С громовым ревом вынырнули из облаков, присоединяясь к североамериканцам. 12 против шестнадцати, это уже не 8 против 16, тем более, что японцы просекли. Раз появились эти русские, значит могут появиться и другие русские. Русские не любили японцев. В пятом году их флот потерпел от узкоглазых тяжелое поражение, и они до сих пор помнили об этом. Не давали забыть об этом. Курильские острова и Сахалин, наполовину находящиеся под властью империи восходящего солнца. Причем вся японская половина острова была под военными. Там был порт для японских военных кораблей. Там были несколько хорошо укрепленных подземных аэродромов. Японцы фактически построили сухопутные авианосцы. И все это было направлено против России. Свою половину острова японцы изрыли как кроты, а граница между этими половинами была укреплена как нигде в мире. Японцы не признавали прав Российской империи на Сибирь, называя ее территорией северных ресурсов. не хотя в открытую посягнуть на нее они не решались, говорить на словах говорили. Поэтому русские очень недобро относились к японцам. А увидев неладно четверка патрульных истребителей русских, так называемый патруль дальнего рубежа, не задумываясь, присоединилась к североамериканцам. С вмешательством русских свалка быстро сошла на нет. Обе стороны во время свалки агрессивно маневрировали, часто применяли форсаж, топливо кончалось и у тех, и у других. А у русских истребителей топлива как раз было достаточно. Они прибыли последними. Как бы то ни было, Японцы в какой-то момент резко вышли из боя и направились на север к своему авианосцу. Напоследок они разом сделали маневр, на местном наречии, обозначающий примерно следующее. Вы обделались, а мы победили. Пострадавших в этой свалке не было. Пострадали только нервы пилотов и матчасть. Двигатели при таком рваном режиме работы, с частым включением форсажа, Приходится перебирать. Приняв благодарность за помощь, русские отвалили выше в облака. Они вообще любили летать на предельно возможных высотах. А майор Томас Чен вызвал заправщики с Адамса. На остатках топлива в баках до авианосца можно было и не долететь. Посадка на авианосец и до заправки прошли штатно. На дальнейшее сопровождение лётный босс с авианосца выслал аж 24 машины, опасаясь, что японцы могут повторить свою выходку. На полпути к Гонконгу эскорт сменился, теперь маленький транспортник эскортировали 12 британских харьеров, взлетевших с принца Уэльского, британского авианосца, болтавшегося на Траверзе Гонконга или с платформы. Этого полковник Раск не знал. Гонконг Полковник не раз бывал в этом городе и каждый раз восхищался его дьявольской красотой. В Гонконге впрямь было что-то темное, дьявольское. Это чувствовал любой человек, более-менее внимательный прилетевший сюда. Красивейшая бухта, заполненная гражданскими и военными кораблями, на лес небоскребов, Пагоды китайского квартала. Этот город, один из крупнейших в мире, был под британской юрисдикцией, но он находился на китайской земле, которую взяли в аренду и не собирались отдавать обратно, мотивируя тем, что государство, с которым заключался договор, больше нет, а с Японией и ее марионеточным государством на континенте разговаривать никто не собирается. Собственно говоря, Япония особо и не настаивала ибо многие подозревали, что между Японией и Великобританией заключен тайный союзнический договор. А Японии Гонконг в нынешнем виде был также нужен, как и самой Великобритании. Собственно говоря, Великобритания контролировала Гонконг столько формально. Там была такая же серая зона, как, к примеру, в Афганистане. То, что Гонконг застроен небоскребами, наверное, даже больше, чем Лондонский сити – То, что в местных банках золото больше, чем в банках самой Великобритании, суть проблемы не меняла. Да вообще Гонконг получил статус подмандатной британской территории в начале прошлого века, во время печально знаменитых опиумных войн. Смысл опиумных войн заключался в том, что Британия импортировала из Китая чай, шелк и много чего другого, и расплачиваться за это приходилось золотом поскольку Китай у Британии почти ничего не покупал. Британская казна весьма оскудела, и министр финансов уже был вынужден делать доклады, лежа на полу. Примечание. Бюджет. Первоначально это был большой кожаный мешок, в котором находилась вся королевская казна в виде золотых монет. Министр финансов двора Его Величества по традиции делал доклад королю о состоянии королевской казны опираясь на мешок с монетами. И чем меньше монет там оставалось, тем сложнее министру было стоять на ногах, а иногда и вовсе приходилось лежать. Конец примечания. Вот тогда-то и придумали товар, которым с Китая можно было торговать на бартер, и который давал бы гигантские прибыли. Опиум. Целую страну Великобритания посадила на иглу во имя собственных геополитических интересов. Причем основную роль в наркоторговле играла британская аристократия, ставшая таким образом первой в мире наркомафиозной группировкой. Когда же китайское правительство уничтожило склады с наркотиками в прибрежных портах, Беркшир-Британия объявила войну. После того, как Япония оккупировала весь Китай и Корею, Гонгонг -Гонг оказался единственным местом, куда хлынули Китайские богачи. Китайские кварталы стремительно застраивались небоскребами, организовывались экспортно-импортные компании по торговле с оккупированными территориями. Банки в Гонконге финансировали весь континентальный Китай и давали займы даже японской оккупационной администрации. Здесь же в городе были крупнейшие склады с наркотиками, выступавшими из «Золотого треугольника» и Афганистана. С наркотиками боролись, иногда устраивали показательные сожжения, но в руки полиции попадала одна пятидесятая от того, что реально проходило через этот город, если не меньше. Должность генерал-губернатора Гонконга была самой желанной для любого британского чиновника. Ежегодный неофициальный доход на ней составлял не менее десяти миллионов фунтов стерлингов. Это даже особо не стараясь. Мафия сама преподносила тебе эти деньги просто за то, чтобы ты ничего не делал. За отдельные услуги доплачивали отдельно. Помимо наркоторговли, у города были и другие источники дохода. Легальная банковская деятельность и нелегальная тоже. Гонконг был одним из тех редких мест на земле, где разрешены номерные, зашифрованные счета, владельцев которых банки никому открывать были не обязаны. Поэтому здесь держали счета многие. И китайские беженцы, и североамериканцы, и русские, и японцы. У Японии, несмотря на то, что официально она не признавала мандат Великобритании над Гонконгом, было здесь свое дипломатическое представительство, замаскированное под офис концерна «Митсубиши», одной из крупнейших японских финансово-промышленных групп Зайбацу, занимающихся как военной, так и гражданской продукцией. Через концерн совершались многие дела, тайно и бессудно. Гонконг был единственным местом на планете, где не преследовались организаторы боев без правил насмерть. Нет, бои такие были везде, и даже в Российской империи существовал чемпионат «Октагон», Но там боролись хотя бы с минимальными правилами, уж во всяком случае не насмерть. Здесь же было все. Богатые зрители, большое количество специалистов по самым разным стилям и видам рукопашного боя. Японских, тайских, корейских, китайских. И много нищих, молодых парней, нахватавшихся по верхам и желавших зацепить удачу за хвост. В основном на ринг выходили профессионалы. Они очень редко дрались насмерть. Они уважали друг друга и просто хотели выяснить, кто сильнее. Да по теху публик на ковре убивали как раз новичков, решивших рискнуть. Правда, иногда случались есть сечки, И никому неизвестный новичок вырывал свой заслуженный титул и победу с мясом и кровью у именитых соперников. Не без этого. Бой есть бой. В Гонконге торговали людьми. Здесь была прекрасная медицина, где много богатых людей, там и хорошая медицина. И здесь же в клиниках полуофициально делали сотни операций в месяц по пересадке органов. Органы брали у похищенных, иногда даже у детей. Это тоже приносило хороший доход. Ну и по мелочи. Торговля оружием, проституция. На это и внимания особо не обращали Садились на аэродроме, прозванном пилотами «Две звезды». Непонятно, почему так назвали, но название прижилось. Возможно, потому что так назывался Тонг, контролировавший постройку аэродрома. Примечание. Тонг. Китайское мафиозное сообщество. Конец примечания. Тонги в этом городе были особенно сильны. Здесь было их гнездо, их логово. В континентальном Китае с ними боролась японская оккупационная администрация и японские мафиозные группировки тоже, а здесь с ними не боролся никто. Аэропорт был построен на сваях и на огромной платформе с понтонами, наполовину погруженный в воду. В Гонконге было слишком много денег и слишком мало земли, поэтому город наступал на море, на залив, отвоевывая все больше и больше пространства, И так теперь строили не только дома. Строили аэропорты и целые кварталы. Строили также на насыпных островах. Но на плавные были несколько дешевле. Гонконг превращался в китайскую Венецию. Самолет со спецгрузом зашел на посадку в мастерский с первого круга. В конце концов, это был гражданский аэропорт с нормальной длинной полосой, а не качающаяся палуба авианосца на которой надо еще зацепить трос аэрофинишера. Харьеры серии еще раньше британцы использовали для защиты Гонконга от японцев и, возможно, русских огромную платформу, эдакий стационарный авианосец, установленный на сваях на траверзе Гонконга в десяти морских милях от берега и способный принимать боевые самолеты вертикального взлета и посадки, подобные Харьерам. Такие стационарные вышки аэродромы, на которых базировались и Харьеры, и ракетные катера, и отряды СБС, защищали побережье всех британских колоний. Так британцы наращивали военно-морскую мощь, не вызывая слишком больших протестов в других стран. На дозаправку машину отогнали к обычным гражданским ангарам, да и рожи на заправщике не внушали особого доверия. Все молодые... У одного вместо форменной черная кожаная куртка. Двое в картузах, показывающий принадлежность к местному мафиозному сообществу. Из десятого отсека самолета никто не вышел. С британским представителем общался второй пилот, не покидая кабины самолета. В отсеке автоматчики сняли свое оружие с предохранителей, на всякий случай. Невысокий моложавый китаец Левую щеку которого украшал страшный, плохо зашитый бритвенный шрам, соскочил с подножки тяжелой цистерны заправщика, бросил в последний раз взгляд на самолет, бегом поспешил за ангар. Ляовей, которого очень интересовал этот рейс, был там. Он стоял возле своего черного американского внедорожника и ждал примечание Ляовей иностранец. Конец примечания. Это был средних лет, крепкий, с узкими монголоидного типа глазами, наголобритый человек с короткими усами, одетый, как одеваются, местные мафиози, в черную кожаную куртку и настоящие американские джинсы, тоже черные. Тонг, белый дракон, контролировавший порт, хорошо знал этого ляовея, потому что он хорошо платил. Если ему что-то понадобилось и через него можно было достать оружие. Не всегда, конечно, но можно. Еще Лиавей торговал морепродуктами, покупал их и отправлял в дальние страны. В отличие от японцев, людей, крайне закрытых и нелюбящих иностранцев, а особенно русских, китайцы нормально относились к русским, торговали с ними и оказывали взаимовыгодные услуги. Даже слово «иностранец» в японском и китайском языках В дословном переводе говорит о многом. У японцев это гайджин, варвар, а у китайцев Ляовей, вей, человек человек извне. В Гонконге было много китайских националистов, в том числе весьма опасных, мечтающих о том дне, когда они освободят свою родину от японской оккупации. Британская колониальная администрация воевала с ними, но воевала нехотя она держала их словно камень за пазухой как еще один аргумент в британо японских отношениях на оккупированной территории свирепствовала Кемпетай, японская военная разведка людей убирали сотнями по одному только подозрению в сотрудничестве с националистами докапывали заживо или пытали до смерти помощь от британцев в обретении китайцами родины ограничивалась лишь словами. Поэтому наиболее дальновидные Тонги медленно, но верно налаживали отношения с великой северной страной, словно глыба, нависавшей над Японией и особенно угрожавшей ее континентальной части. Пусть Россия декларировала исключительно мирный характер своей политики и отсутствие территориальной претензии к Японии, все это могло измениться и очень быстро. И поэтому глава Тонга Мастер Ли наказал Хе с большим почтением относиться к Ляо Вею и узнать все, что тому было нужно. — Самолет заправлен, сэр! — поклонившись, доложил Хе на английском, какой здесь знал каждый уважающий себя китаец. — Сколько топлива они взяли? К удивлению Хе, Ляо довольно чисто заговорил на северном диалекте, родном языке Хе и его тонга. Шесть тысяч фунтов, господин. — ответил на том же языке Хе. Хорошо. Когда ты встретишься с мастером Ли, скажи ему, что оружие придет, как и договаривались. А русское оружие здесь ценилось, как и во всем мире. Это была одна из самых твердых валют, особенно здесь. Если оружие не нужно тебе, можно перепродать его на рынке. Его с удовольствием купят те, кто занимается транзитом из Афганистана. Но тонги оружия не продавали, копили на будущее. — Слушаюсь, может, господину нужно что-то еще? — Ничего, иди. Поклонившись Хэ, припустил к ангару, а Ляо Вэй проводил взглядом китайца, сунулся в машину, достал ноутбук, раскрыл его. Через несколько минут с почтового сервера отправилось в дальний путь письмо, внешне ничем не примечательное, сообщающее, о ценах на рыбу и креветки, но у этого письма имелся и второй скрытый смысл, оно сообщало о том, что североамериканский самолет дозаправился и продолжил свой путь.